Глава вторая. Она. Но вопросы оставались. И самым главным оставался самый главный. Должна ли я делиться происходящим Шизик Плейсом со своими наставниками? Однозначного ответа у меня не было. С одной стороны, меня всегда учили. Если у тебя есть сомнения, приходи с ними к людям. Одна голова хорошо, а две лучше. А еще лучше, когда голов множество, ведь каждая имеет свою собственную специализацию, то есть свой личный, ни с чьим другим несравнимый опыт. Тот, который ты не сможешь накопить из-за десятки пережитых воплощений, потому что каждая из них ограничена отведенным тебе на него временем, а число твоих наставников границ не имеет. Своей волей ты можешь расширять этот ареал ровно настолько, насколько чувствуешь в том потребность. Использовать его как книги, из которых черпаешь те знания, которые не в состоянии приобрести самолично. Ведь один человек в течение всего одной жизни не может прожить миллион разных, но он может о них прочитать. И, читая, попробовать влезть в шкуру каждого из персонажей, выстроить свою собственную систему оценок, принять то, что должно быть принято именно этой личностью – отринуть все, что должно быть отвергнуто. Книги – это симулятор реальности, программная среда, в которой мы моделируем свое мировоззрение. Только они дают нам такого рода знания, ведь внутри содержится описанный миллионами судеб опыт. Бесценный, только нагнись и подбери. И в этом смысле с данной формой интеллектуального наследия не сравнится ни один другой вид искусства. Ведь все прочие – театр, кино, живопись, архитектура – сильно ограничивают субъекта в вопросах его восприятия, потому что дают строго определенную трактовку любого понятия. Все эти виды – отражение видения автора, имеющие четко оформленную картинку. И только книги дают полное пространство для в восприятии субъектом происходящего действия. Читая – мы выстраиваем свою собственную картинку, дополняем мысль, доводим до конца умозаключения, делаем собственные выводы. Только чтение дает нам возможность обучаться самостоятельно, а не потреблять набор предварительно пережеванных кем-то другим по его собственному усмотрению знаний. Но так сложилось, что в моем распоряжении больше возможностей, чем доступно обычным людям, ведь помимо книг, мне открылся дополнительный источник энергообмена – уникальная среда, в которой обитают авторы завтрашнего дня – мастера, хранители знаний, философы, наставники, гуру. Все они отличаются друг от друга избранными методами работы. Кто-то решил идти рука об руку с небесной энергией, кто-то подпитывается от преисподней, некоторые работают с инопланетными – А часть специализируется на перемещении во времени, избрав в качестве почвы для своей деятельности межцивилизационные взаимодействия. Но всех их объединяет одно. Это представители земной надстройки, носители особого рода знаний, недоступных для основной массы людей. Волею судеб и совершенно случайно всего несколько месяцев назад я попала в эту среду. Ничто не предвещало. Я жила обычной жизнью никчемного человека, без цели и миссии, хаотично металась в пространстве, не понимая, зачем я здесь и когда это кончится. Аналитический склад ума сделал меня скептиком-нигилистом, поэтому те материи, с которыми я сейчас работаю, до нынешних пор всегда мною отвергались. Мне было неясно главное, где горизонт, к которому стоит двигаться. Я выросла в хорошей семье, но каждый день моей жизни ощущала себя лишней. Получила неплохое образование, но ни одного дня не проработала по специальности. Устроилась на приличную работу, но так и не смогла убедить себя в том, что то, что я делаю, кому-нибудь нужно. Каких-то особых интересов у меня не оформилось. Друзей по жизни я так и не приобрела» а мужчина, который по факту стал единственным, кто был допущен мною на расстояние близости, с первой и до последней минуты был для меня чуждым. Да, хорошим парнем. Да, выполняющим некие общепринятые функции. Да, скрашивающим досуг. Хотя... Какой может быть досуг у человека без интересов, и как его может скрасить мужчина, который этому человеку кажется чужеродным от первого атома кожи и до последнего провозглашенного суждения. Такой была моя жизнь на протяжении всего времени, что я себя помню. Буквально все шло не так. Я часто задавала себе вопрос, как так получилось, но ответа не находила. Я представитель не самого последнего рода. Моё окружение формировалось десятки лет путем комплексной селекции, поэтому дурных людей в нем никогда не было. Уровень жизни в среде моего обитания всегда был комфортным, то есть по факту у меня было все для того, чтобы ощущать себя счастливой, но каждый элемент, из которого складывалась моя жизнь, действовал на меня совсем не так, как по идее должен был бы, если бы в центре этого круга стоял кто угодно другой». Происходящее всегда оставалось для меня тайной за семью печатями, но сколько раз я не задавалась целью понять, «О, так одна цель в моей жизни все же нашлась!» В чем причина, чтобы впоследствии попробовать что-то изменить, у меня так никогда ничего и не выходило. Люди не становились мне ближе, работа не приносила удовлетворения и, самое главное, я так и не находила горизонта, к которому мне стоит идти. Все это до боли напоминало действие фильма «День сурка», но в худшем своем проявлении. Ведь и один день жизни, даже если он будет каждый раз повторяться, может быть интересным, но меня угораздило посильнее главного героя. Я не просто каждый раз просыпалась в одном и том же дне, я умудрилась выбрать самый скучный из всех возможных. При этом все в моем окружении меня любили так что вопрос детских травм, недолюбленности может быть закрыт еще до открытия сессии обсуждения. Сама я тоже никогда не была ненавистницей рода человеческого, не чуралась людей, не разбрасывалась друзьями, коими некоторые из моего окружения сами себя считали, при этом позабыв спросить, что об этом думаю я. Просто, по большому счету, все они всегда были мне безразличны. Будто в груди билось холодное сердце, неспособная ответить взаимностью и на самый горячий порыв. Нет, люди всегда были мне интересны, но скорее как предмет исследования. Они забавные, порой смешные, непохожие друг на друга, милые, трогательные, в смысле того, что кого-то, наверное, это трогает, просто не меня. Уютные. С ними приятно посидеть у огня, распить бутылочку Херриса, поиграть в карты или шарады, потравить анекдоты, поохотиться на крупного зверя, порассуждать о высоком, сходить в разведку. Их занятно слушать, особенно когда они говорят ерунду, но при этом убеждены в том, что это что-то захватывающее и многозначительное. Пытаясь найти цель, я всегда поощряла дружбу, особенно в тех людях, которые считали себя моими друзьями. Пробовала отвечать взаимностью, настолько, насколько это вообще доступно моей личности. Покупала дорогие подарки, морочась сначала с выбором, потом с упаковкой, а в конце и с тем, как получше обставить процедуру вручения, но в результате всегда испытывала лишь чувство неудовлетворенной пустоты. Мне было приятно, что люди радовались подаркам. Но при этом я прекрасно понимала, что чувство это просто ничто в сравнении с тем, как мне нравилось для них эти вещи выбирать. То есть процесс общения с неодушевленными предметами доставлял мне ощутимо больше радости, чем понимание того, что выбранные вещи подарили близким, наверное, мне, людям, ощущение счастья. Все это очень удручало меня. Я видела себе какой-то снежной королевой – чье сердце лишено способности любить, а в сочетании с тем, что все окружающие относились ко мне с искренней теплотой, мое мрачное душевное состояние лишь усугублялось. Ведь я понимала, как люди вокруг во мне ошибаются. Они видят совсем не ту Ольгу, которой я являюсь. Я им кажусь любящей, приветливой, наполненной смыслом, тогда как на самом деле внутри меня звенит немая пустота. Но я искала. Цель, горизонт, предназначение, смысл, азарт, миссию. И на этом пути исканий не совершила ни одной ошибки. Открывающим событием в череде случайных удач стало посещение одного странного квартирника. Там я впервые решила попробовать пройти сеанс под воздействием гипноза. На тот момент времени я уже была заинтересована темой, слушала кое-какие лекции, следила за эфирами, причем мне всегда попадались персоны истинно погруженные, а не тупо заколачивающие бабки шарлатаны. Это странно, ведь обычно бывает наоборот – пока найдешь тех самых наставников, если вообще их найдешь. Мало того, что отдашь кучу денег, так еще и нагрузишься вагонами левого порожняка. А ведь когда ты только начинаешь вливаться, тебе бывает трудно отделить истинное от ложного. Да, некоторые мошенники работают грубо, тогда разобраться в вопросе бывает намного проще. На интуитивном уровне. Но ведь есть представители псевдознания – которые делают свое черное дело настолько филигранно, что идентифицировать в них обманщиков бывает практически невозможно. До тех пор, пока у тебя не наберется достаточного количества фундаментальных знаний, а поскольку отрасль эта на вход строго ограниченная, взять их бывает порой просто неоткуда. Но мне везло с самого начала. И тем не менее долгое время, а мое погружение в вопрос длится уже почти два года – Все это казалось мне лишь занимательной формой отвлечения от грустных мыслей, некой развлекательной фантасмогории, тренировочным полигоном для мышления, способом прокачать мировоззрение, обрасти новой информацией, что в конечном счете могло привести меня к нахождению заветных ответов. Первым звонком в дверь моего сознания стал тот самый квартирник. К моему новому знакомцу меня привела цепь случайных видео, которые я на тот момент просматривала, а также комментариев под ними, где и содержалось основное обсуждение. Героя последнего просмотренного мною тогда видео хвалили, называли представителем «Лагеря истинных», проводником по прошлым жизням, причем именно этот видос содержал наименьшее количество просмотров. Это не был хайп, мне просто повезло с выборкой. Все это показалось мне интересным именно применимо к себе самой, ведь для того, чтобы понять, что со мной не так, стоило начать сначала. Если на один миг допустить, что твое теперешнее воплощение не является единственным, что душа имеет способность к перерождению и перемещается по разным телесным оболочкам, то мне определенно стоило поискать проблему в прошлых воплощениях, ведь сколько я не копалась здесь и сейчас – Мне так и не удавалось найти в своей теперешней сути никаких зацепок, которые могли бы объяснить то состояние опустошения, которое я испытывала всю свою жизнь. И тогда я спросила себя, а почему бы и нет? Совершенно обычная квартира. Никаких спецэффектов, доп. средств погружения, атмосферных декораций. Просто коридор. Просто комната. Просто диван. И мужичонка. Ничем не примечательный. Но это только на первый взгляд. Потому что стоило мне лечь, закрыть глаза и начать прислушиваться к тому, что он произносил, как я будто очутилась с ним в едином канале. Никогда прежде я не испытывала ничего подобного. Он не издавал гипнотизирующих звуков, не щелкал пальцами, не играл на вартане. Он просто говорил. «Перенеси свое внимание на стопы. Почувствуй их. Опиши свои ощущения. Какие они? Теплые, влажные, тяжелые». И я отвечала. Холодные. Поднимайся выше. Представь, что ты кровь, курсирующая по телу туда-обратно. Двигаться вниз было тяжело, потому что там холод, и доходить до капилляров трудно. Но вот сейчас произошел разворот, и началось движение вверх, обратно к самой горячей точке тела – мозгу. Ты поднимаешься выше, растекаешься по икроножной мышце. Что ты чувствуешь?» И я отвечала. «Трудно двигаться, но понемногу становится легче. Это потому, что ты бежишь наверх, туда, где мыслительный процесс, а там всегда горячо. Где ты лежишь?» «Я не лежу, я сижу». «Где ты сидишь?» «На скамейке». «Как тебе сидится?» «Жёстко». «Попиши, что ты видишь вокруг». «Это изба. В ней темно. Поздний вечер, но в углу горит лампада, она бросает отцвет, и поэтому я все вижу. Например, старую икону, накрытую кружевной салфеткой». «Как ты поняла, что она старая?» «Я просто знаю». «Как тебя зовут?» «Евстолия Феодоровна». «Сколько тебе лет?» Точно не знаю. Может, 63, может 64. Расскажи про себя. А дальше он перестал говорить, и я просто продолжала лежать на ничем не примечательном диване, пока сознание чертило образы в моей голове. Они сменяли друг друга в виде картинок, из которых я поняла, что эта женщина несчастна и очень страдает. Причина увиделась мне в том, что в течение своей бесконечно долгой жизни, полной горя и преодалений, она потеряла всех своих детей и на старости лет осталась одинокой старухой, разбитой болезнями и израненной горем утраты. Я не слышала никаких звуков ни в собственной голове, ни в комнате, где сидел проводник. Стояла полная тишина. Я не чувствовала изменений в своих ощущениях, каких-либо признаков воздействия гипноза или чего-то еще потустороннего. Прекрасно ощущая свое тело, понимая, где я нахожусь, зачем я лежу и как именно здесь оказалось, я параллельно смотрела рисованный фильм из сменяющих друг друга картинок, длящийся в моей голове всего несколько минут, но этого оказалось достаточно, чтобы породить во мне подспудное ощущение того, что теперь я знаю всё о женщине по имени Евстолия Феодоровна, живущей в русской глубинке на исходе XIX века. Несмотря на то, что ничего сверхъестественного со мной не произошло, посещение проводника произвело на меня гораздо более сильное впечатление, чем можно было себе представить» поэтому без раздумий я решила идти дальше. Следующая сессия лишь добавила градусов происходящему, ведь в течение сеанса мне явился Архангел Михаил. В этот раз я слышала его голос и ощущала почти телесный контакт. Святой Дух сказал, что явление Евстолии может многое объяснить. В своем прошлом воплощении я пережила так много потерь рода, что в нынешнем более не хочу повторять этот опыт, отчего избегаю любого сближения с людьми. За последующие два года случилось очень много событий, практик, контактов, энергообменов. Самым сильным из них до сих пор я считаю явление Богородицы но я упорно продолжала отделять себя реальную от мира фантазий, как мне все это представлялось до некоторых пор. Я не чувствовала в себе сил заниматься этим серьезно, потому что личности, возникшие в моей жизни с момента посещения квартирника, обладали столь поражающими воображение что на их фоне я смотрелась тускло. Каждый новый мастер был более погруженным, чем предыдущий и в сравнении с ними я со своими мультяшными картинками чувствовала себя каким-то ребёнком. К тому же вопрос миссии так и оставался открытым. Даже если допустить, что с горизонтом я определилась и наконец-таки стала двигаться в том самом направлении, куда и стоило с самого начала этого воплощения, я всё ещё не видела способов, как вписать в происходящее своё предназначение. По сути, Я как была никчемной девчонкой, так и продолжала ею оставаться. Такого рода мысли полностью завладели моим подсознанием и долгое время пребывали там без каких бы то ни было последствий для сознания. Но однажды, как того и следовало ожидать, плотину все же прорвало. Это случилось три месяца назад. На тот момент я уже была знакома с некоторыми представителями круга, в котором в итоге очутилась. Один из них проявил себя особо неравнодушным и привел меня на очередное, как я это окрестила в своей голове, заседание партии. Оно состоялось онлайн. Да, со времен выхода сериала «Зачарованные», произведшего революцию в сознании постсоветских детей, утекло слишком много воды – А поскольку я не хочу давать почву для созревания новых мифов, то раскрою карты одним движением рукава. Американские шедевры разных времен вроде Константина, Омена, Зачарованных и иже с ними, если и дают частичное представление об обсуждаемых материях, то весьма условные. В жизни все, как всегда, гораздо прозаичнее. Да, большинство контактов с наставниками происходит в заочной форме. Уочные же встречи в наших кругах – это нечастое явление. А групповые сборы в реале – вообще события редкого масштаба. Когда меня прорвало всем, что так долго копилось и под воздействием двух последних лет теперь лишь усугубилось, зрелище было не для слабонервных. Меня крутило и бросало, вертело и сосало. Я то лежала трупом, то стонала, как затравленный зверек что просто сидела, уставившись в одну точку, будто выпотрошенная до последней эмоции. Понаблюдав за этим пару дней, моя будущая ведущая наставница привела меня на заседание. И со мной тут же начали работать. Сначала выявили круг проблем. Контракты с нечистыми в прошлых воплощениях, связь с инопланетными, ведьмачество, долги по родовой линии, передающиеся потомкам. В общем, весь цвет темного великолепия, который можно себе представить. Но самым знаковым для меня событием стало то, что вскоре после моего входа в святилище богов – вторая моя любимая формулировка после заседания партии – мне объяснили, что предназначение у меня все же есть. Моя главная наставница сообщила, что я однозначно одна из них, просто еще не умею раскрыть в себе всего до конца. Но я продолжала сомневаться, ведь по сравнению с возможностями светочей, как я про себя называю наставников, мои собственные кажутся столь малозначительными, что их и способностями-то трудно назвать. Так, просто отголоски какого-то рудиментарного процесса. Как зорницы, вспышки молнии в океане, которые вроде и говорят о том, что где-то имеет место гроза, но только понимаешь одно – она настолько далеко от места действия, что ты даже не слышишь грома. И все же убежденность всех без исключения наставников в том, что я наконец нахожусь на своем месте, непременно должна была привести меня к принятию новой и совершенно грандиозной мысли. Я – представитель земной надстройки. Светоч – гуру недоступных для большинства знаний. Вот это поворот!